Дыры, сумерничуя с муром. Он сидит на табуретке в своих очочках на остром носу, шевеля выгоревшими на воле пушистыми бровями. Великий английский скульптор, похожий на мужичка-лесовика, мурлыча улыбочку он сидит и мастерит своих мурят. Нас с вами, махонькие гипсовые фигурки. На столе перед ним проволока, гипсовая крошка, чья-то челюсть, обломок кости палеолита. Фигурки его смахивают на многочленные земляные орехи, арахисы, со сморщенной кожурой только белого цвета, гипсовые. Некоторые из них стоят на столе, как игрушечные арахисовые солдатики, другие валяются, как сухие известковые остовы мертвых ос. Старый Генри Мур — производитель дыр. не готовая дыра прислонена к стене. Тогда ему стукнуло 83. Он только что повредил спину, ему трудно двигаться, поэтому он и формирует эти мини-модели, а подручные потом увеличивают их до размеров гигантских каменных арясин. Коморка его тесная, под масштаб фигурок. У стены, как главный натурщик, белеет огромный череп мамонта с маленькими дырами глазниц и чей-то позвонок размером в умывальную раковину. Это двадцатый век. Подводя итоги, упрямо и скрупулезно ищет свою идею, находит провалы, зачищает неровности гипса скальпелем. Скрипнула половица. Как ни стараюсь не дышать, век замечает меня. В птичье личико вскидывается. Взгляд затуманен радушием и одновременно колючий. В нем чувствуется хмурая тьма и деспотичная энергия. Взгляд цепко оценивает вас. А вы совсем не меняетесь. Взгляд поворачивает вас, как натощика на станке. Вы поеживаетесь. Вы совсем не изменились с тех лет. Взгляд ощупывает, пронзает вас, взгляд, как лишнюю глину, срезает, скидывает с вас два десятилетия, и вы вдруг ощущаете знобящую легкость в плечах, свободу от груза и полет во всем теле, и узкие брюки подхватывают в шагу, и за окном шумит май 1964 года, и вы стоите под его взглядом на лондонской сцене перед выходом, и ослепительный Лоуренс Оливье Читает параболическую балладу. Вы совсем не изменились. Ах, старый комплиментчик, вы тоже не меняетесь, Мур. Вы тоже. Век по-домашнему обтирает руки об фартук. Он делает вид, что не понимает, зачем вы пришли. Дочка-то замуж вышла. Вы помните Мэри? Мур показывает африканское фото солнечной семьи. Из памяти всплывают золотые веснушки, как звездочки меда на теплом молоке. Веснушки Мэри скрылись под загаром. Я взглянул на часы. Было двадцатое число, одиннадцатый месяц, одиннадцатый час, пятьдесят девять минут. Час прошел, век ли, не знаю. Осмотрим, что ли, мои дыры. Мур спрыгивает с табурета. Вы пытаетесь поддержать его. Он увертывается и, легко опираясь на две палки, выпрыгивает на улицу, а там медленно подбирается по дорожке к машине. В его коренастой фигуре крепость и лёгкость, летучесть какая-то. Кажется, не будь он привязан к двум палкам, он улетел бы в небо, как кубический воздушный шар. Также привязан к воткнутой палке и не может улететь куст хризантем, обёрнутый от заморозков в целлофановый мешок. Ветер. Какой ветер сегодня! Он треплет его белёсый хохолок Он вырывает мой скользкий шарф и тот, как змея, завиваясь, уносится по дорожке и застревает в колючих кустах. Ветер треплет прямую пегую стрижку Энн, племянницы Мура. Ветер струится в траве, дует, разделяя ее длинными серебряными дорожками. В образовавшихся полосках просвечивает почва, розоватая как кожа. Ветер треплет и перебирает прядки, будто кто-то ищет блох в траве. Мур садится за руль, меня сажают рядом для обзора. Машина еле-еле трогается. Мы проезжаем по парку, по музею Мура. В мире нет подобных галерей. Его парк — анфилада из огромных полян, среди которых стоят, сидят, возлежат, парят, тоскуют скульпторы, его гигантские окаменевшие идеи. Зеленые залы, образованные изумрудными английскими газонами, окаймленными вековыми купами, среди которых есть и березы. Скульптура должна жить в природе, доносится глуховатый голос создателя, сквозь нее должны пролетать птицы, она должна менять освещение от облаков, от времени суток и года. Машина еле-еле слышна, как сумерки, движется, кружит вокруг идей, вползает на газоны, оставляя закругленные серебристые колеи примятые травы, объезжает объем — Как в замедленной кинохронике открываются новые ракурсы. Объем надо видеть в движении. Он слегка то убыстряет, то замедляет ход. Кажется, он спокоен, но голос иногда хрипловато подрагивает, он всегда волнуется при встрече с зданиями. Его вещи нельзя смотреть в закупоренных комнатах с одной точки обзора. «Самая худшая площадка на воздухе...» на воле лучше самого распрекрасного дворца галереи. Вещь должна слиться с природой, стать ею. Вон той пятнадцать лет. Говорит он о скульптуре, как говорят о яблоне или корове. В одну из скульптур ведет овечья тропа. Это его овечий свод. Две мраморные формы нежно склонились одна над другой, ласкаясь, как мать с детенышем. — Подобразованный именно вес мраморный свод нежности любят забиваться овцы. Они почувствовали ласку в форм и прячутся под ними от зноя и ненастья. Как надо чувствовать природу, чтобы тебя полюбили животные. Черные свежие шарики овечьего помета синевато отливают, как маслины. Среди лужайки полулежа замер гигант с необъятными плечами и бусинкой головы Илья Муромец его владений. Мастер любит травертинский камень. Этот материал крепок и имеет особую фактуру. Он как бы изъеден короедами, поэтому скульптура все дышит, живет, трепещет, будто толпы пунктирных муравьев снуют по поверхности. Скульптуры стоят, похожие на серо-белые гигантские муравейники. Сквозь овальные пустоты фигур, как в иллюминаторах, проплывают сменяющиеся пейзажи, облака, ветреные кроны — Вот, наконец, знаменитые дыры Мура. Они стали основой его стиля и индивидуальности. Поздние осы вьются сквозь них. Люди смотрят мир сквозь них. Здесь каждый может подобрать себе по размеру печаль и судьбу. Надо знать только свою душевную диоптрию. Это отверстые проемы между здесь и там. Это мировые дыры истории. Ах, как свистали ветры в окно, прорубленное Петром в Европу. Вот память, или, может быть, раскаяние, сквозь нее видны леса и история. Объезжаем идею влюбленных. Это уже не скульптура, а формы жизни. Приплывают овалы и плеч, бедра, шеи. Открывается разлука, линия жизни, пропасти, сближение. Мы стоим по колено в траве и вечности. Дальше. Глухое волнение исходит от следующей скульптуры. Перехватило горло. Я прошу остановиться. Выходим. Выезжаем за ограду. Горизонт образован идеальной линией зеленого холма. Скульптор будто понимает вас без слов. Тут хотели фабрику построить, весь ландшафт опоскудили бы. Вот и пришлось откупить у них все это пространство. Я насыпал холм, найдя сегментную форму. Хотелось на нее поставить скульптуру, да как ни примеряю, все не подходит. Он лепит не только из меди и гипса, он лепит холмами и небесами. Узнаете? спрашивает скульптор, объезжая две плоские формы с проемом между ними, как потемневшие оркестровые тарелки, сдвинутые на миг до удара. Ослепительный Лоуренс Оливье читает параболическую балладу. Идет мемориальный вечер памяти Эллиута, идет 1964 год. Все живы еще, и вы только что написали Озу. Вы беспечно и уверенно стоите на сцене, но в шее дует. За вашей спиной ощущается холодок движения, На кружащейся, едва-едва кружащейся сцене плавно вращаются две огромные вертикальные царственно-белые тарелки, специально изготовленные для этого вечера. От их вращения шевелятся щекочущие волосы над вашей шеей, вы чувствуете холодок за спиной, по лицам зрителей плывут белые оцветы, за окном шумят шестидесятые годы. И какое-то предчувствие спазма сводит горло. вы Не только овации были памятью этого года. Меня мучили страшные рвоты, они начались год назад и продолжались жестоко и неотступно. Приступы этой болезни, схожие с морской и взлетной, особенно учащались после вечеров. В испаленном мозгу проносилось какое-то видение Хрущева с поднятыми кулаками. Видение вопило, вон, вон, вздымало на меня кулаки и грозило изгнать, из пасти летели брызги. Врачи говорили, что это результат срыва, нервного перенапряжения, шока, результат перенесенного броня с трибуны. Нашли даже какое-то утоншение стенки пищевода. Основным ощущением того времени была прохлада умывальной раковины, прикоснувшейся к горячему лбу. О, блеванные хризантемы! «Дамы, отойдите! Даже тебя я стесняюсь! Дай, дай же скорее мокрое полотенце!» выворачивайся наружу, чем-то отравленная душа. Я боялся, что об этом узнают, мне было стыдно, что меня будут жалеть. Внезапно, без объяснения, я уходил со сборищ, не дочитав, прерывал выступления. Я перестал есть. Многие мои поступки того времени объясняются боязнью этих приступов. Жизнь моя стала двойной. Уверенность и заносчивость на людях и мучительные спазмы в одиночестве. Через пару лет недуг сам собой прекратился, оставшись лишь в спазмах стихотворных строк. «Очень завидую вам», — говорит скульптор. «Поэзия — высшая из искусств. Скульптура замкнута в себе. Поэзия — открытая связь людей. Я знавал Дилана Томаса, Стивена Спендера. Поэзия — самая необходимая ветвь в искусстве. Я думаю о прошедших годах, — о феномене поэзии и феномене нашей страны. За все эти годы я ни разу не видел, чтобы книга хорошего поэта лежала на прилавке. Зал на серьезных поэтов полон. Глухие к поэзии обзывали это модой. Если бы это было модой, это не длилось бы четверть века. Поэзия — национальная любовь нашей страны. Не только элитарным вечером Эллиота знаменит лондонский 1964-й. Эхо московских лужников, когда впервые в истории 14 пришли слушать стихи, колыхнуло западную поэзию. Ареной битвы за политического слушателя стал круглый Альберт Холл, мрачное цирковое сооружение на 5000 мест. Это был риск для Лондона. Съехались вожди демократической волны поэзии. Прилетел ален Гинсберг со своей вольницей. С нечесанной черной гривой и бородой по битническому стилю тех лет, в черной прозадежде, философ и эрудит, в грязном полосатом шарфе он, как мохнатый черный шмель, врывался в редакции, телестудии, молодежные сборища, вызывая радостное возмущение. Уличный лексикон был ипотажем бружуа, но, что главное, это была волна против войны во Вьетнаме. Он боготворил Маяковского. Обожали! Переполняли, ломились, аплодировали, освистывали, балдели, рыдали, пестрели, молились, раздевались, швырялись, мяукали, кайфовали, кололись, надирались, отдавались, затихали, благоухали, смердели, ларнировали блевали, шокировались, не секли, не понимали, не фурыкали, не волокли, не контачили, не догоняли. Не врубались, трубили, кускусничали, окулевали, клялись, грозили, оборжали, вышвыривали, не дышали, стонали, учились, революционизировались, поняли, скандировали. Ом, ом, ом, ом. Овации расшатывали Альберт Холл. На цирковой арене, окруженной зрительскими ярусами, сидели и возлежали живописные тела поэтов. В перемешку с ними валялись срубленные под корень цельные деревья гигантской белой сирени. Периодически то там, то здесь, как гейзер, кто-то вскакивал и произносил стихи. Все читали по книгам. На Западе поэты не знают своих стихов наизусть. Крепыш австриец Эрнст Яндл, лидер конкретной поэзии, раскрывал инстинктивную сущность женщины — фрау. Фр, фр. покашачий фыркал он, а потом ритмический лайл ау ау заводились аллен читал об обездоленных называл адрес свободы он аккомпанировал себе на медных тарелочках ом ом ревел он у человечности и за этой массовкой обрядом хохмой эстрадой совершалось что то недоступное глазу чувствовался ход некоего нового мирового процесса который внешне выражался в приобщении к поэзии людей до да толя не знавших стихов разве это только в москве расходились отшучивались жили забывали вкалывали просыпались тосковали возвращались душой воскресали откалывала номера реклама вот одна фиша В Альберт-Холле участвуют все битники мира — Лоуренс Ферлингетти, Пабло Неруда, Анна Ахматова, Андрей Вознесенский. В те дни Анна Ахматова гостила в Англии, получала Оксфордскую мантию. Я не мог посетить этот церемониал, в тот же вечер у меня было выступление в Манчестере. Профильная тень Ахматовой навеки осталась на мозаичном полу вестибюля Лондонской национальной галереи. Мозаика эта выполнена в сдержанной коричневой гамме Борисом Анрепом, инженером русского происхождения. Еще в бытность в России Анна Андреевна подарила ему кольцо из черного камня. Помните сказку о черном кольце? На мозаичном полу в овальных медальонах расположены спрессованные временем лики века. Альберт Эйнштейн, Чарли Чаплин, Уинстон Черчилль. В центре, как на озере или огромном блюдеще, поряд и полувозлежат нимфы. Нимфы слова имеют стройность, челку, профиль и осиную талию молодой Ахматовой. Когда я подошел, на щеке Ахматовой стояли огромные ботинки. Я извинился, сказал, что хочу прочитать надпись, попросил подвинуться. Ботинки пожали плечами и наступили на Эйнштейна. «Меня мучают осы из классических сот погибшего поэта». Вооруженные зрением узких ос, осы заползают в розу в кабине ролс ройса осы тяжелую розу сосуд, осы, в которых просвечивает имя поэта. Ос особенно много этой осенью, именно проступают, порой неосознанно, сквозь произведения. А что скажет нам имя Мур? Как оно проступает в его творениях?» как подсознательное «я» проявляется в очертаниях его созданий, откуда его овальные дыры, пустоты, ставшие его манерой. «Мур» — так пишется по-английски его имя. Оно образовано двумя «о». Да простят мне английские мураведы наивность лингвистического метода. Я вижу, как вытягивается уже достаточно вытянутое аристократическое лицо Джона Рассела, автора монографии о Муре, мы многие часы провели с ним в беседах. Ах, вот куда клонит этот русский. Да, я уверен, что эти «О» стали неосознанно творческим автографом Мура в камне. Отсюда его отверстие овальные люки в пространстве. Скульптор подсознательно мыслил очертаниями родных букв». поэзия высшая из искусств завершает мур дискскуссию и ведет нас осматривать мастерские это свободно расположенные павильоны просторные белые как глянцевые обувные коробки в которых хранятся колодки его скульптур вот лежит о огромное знаменитое лежащее против нее у стены изнывая и потягиваясь примостиился огромный слоновий бивень сантиметров тридцать в диаметре ну ка попробуйте поднять Я с трудом приподнимаю. Тяжело. А каково такую штуку на носу носить?» — смеется. Отмыкать павильон ему помогает Энн, только что окончившая искусствоведческий. Она облокотилась в одной из его студий верстак и непроглядный рукав ее черного бархатного парижского пиджачка напудрился въявшейся гипсовой пылью. Гипсовый локоть замирает в изгибе. осторожней мисс! Вы становитесь скульптурой Мура!» отчего великим скульптором именно XX века стал сын английского шахтера. Англия — островная страна, скульптурная форма в пространстве. Космонавт рассказывал, что Англия похожа на барельеф. Англичанин рождается с подсознательным мышлением скульптора. Надутые ветром белые парусники уже были пространственными скульптурами. Ставший притчей в языцах английский консерватизм тяготеет к замкнутой структуре. Традиционные английские напитки виски или джин с кубиками льда, погруженными в прямые цилиндрические бокалы, имеют скульптурную композицию. Но не только месторождение сделало его скульптором века. Этот дом свой, названный «Болото», служивший ранее фермой, скульптор купил в 1941 году, после того, как его прежнюю мастерскую разрушила авиабомба. Мур стал знаменитым в 1928 году после Орлстонской выставки. Необходимым, своим для миллионов людей он стал после рисунков жителей бомбоубежища». стихии народной беды и истории задула в трубы муровских дыр. Каждую ночь сто тысяч лондонцев прятались в метро от жесточайших бомбежек. Они приходили, располагаясь с вечера на платформах со своими снами и незамысловатым скарбом. Сын Шахтера стал Дантом военного метро. Серия станковых рисунков, каждый размером около полуметра, была выставлена во время войны в Лондонской национальной галерее. Думаю, что это самое сильное, что было создано во время войны западным искусством. А видно, что ни в одном нашем музее нет работ Мура. Ни разу он у нас не выставлялся. Вот эти рисунки. Огромные дра туннеля засасывает тысячи крохотных, оцепенелых во сне женщин. Следующий рисунок — крупный план. Открыв рты, закинув онемелые руки, четверо спят под общим одеялом. Цветное одеяло похоже на волны времени. Сидящие рядом, как тутовые куколки, фигуры, обмотанные пряжей пастельного штриха. Длинные волокнистые линии карандаша как бы опутывают их цепенящей паутиной. Точка зрения выбрана художником снизу, как бы лежа или сидя рядом с ними. Время не случайно выбрала Мура. вся его художническая жизнь была как бы подмалевком к этим работам. Я увидел там сотни лежащих фигур генри Мура, разбросанных вдоль платформ, вспоминает создатель. «Даже дыра туннеля оказалась похожа на дыры в моих скульптурах. Я очень остро осознавал в рисунках бомбуубежищ свою связь со страданиями людей под землей, добавляет он. Вот рисунок двух женщин. Есть замедленное величие в их тогах из одеял. Они напоминают фигуры фресок его любимого Мазачо. Шнурообразный штрих походит на дега Иногда мелькают мотивы Сезанна. Вся мировая культура ожидает гибели в туннелях бомбоубежищ. Ночами Мур спускался под землю. Он бродил мимо заспанных фигур, По нескольку раз прицеливался глазом, потом отходил в угол и украдкой делал крохотные наброски на конвертии или тайном клочке бумаги, заметки для памяти. Он стеснялся смущать людские страдания своим соглядательством. Виденное он переносил дома на ватман. Он работал пером, индийской тушью, восковым карандашом и размывом. Мастер вспоминает, как он открыл технику рисунка. Но главного своего секрета он не договаривает. Когда он нагнулся за рисунком, я увел его угольный карандаш. Он был без грифеля. В нем была спрессованная память, оправленная в деревяшку черная дыра, но молчок. Пусть думают, что я не догадываюсь. Рассказывает же он так. Я нашел новую технику. Использовал несколько дешевых восковых карандашей, которые куплены в Ульварте. Я покрывал этим карандашом самую важную часть рисунка, под воском вода не могла размыть линию. Остальное без оглядки размывал и потом подправлял пером. Без войны, которая направила нас всех к пониманию истинной сущности жизни, я думаю, многое упустил бы. То же оцепенение бомбежек оркестровал Элиот в своих четырех квартетах. В колеблющийся час перед рассветом, близ окончания бесконечной ночи, у края нескончаемого круга, когда развивший жалом черный голубь исчез за горизонтом приземления, и мертвая листва грохочет жестью, и нет иного звука на асфальте меж трех еще дымящихся районов. С дантовских перекрытий убежищ капает вода. Фигуры оцепенели в ожидании. Меркнет лампочка без абажура. У меня затекает нога. Хочу повернуться, но тесно. Щеку шрастит мамина юбка. С бетонных сводов серпуховского бомбу убежище капает. То ли это дыхание сотен людей, становящиеся влагой, то ли сверху трубы протекают. Рядом клюют носом бабушка и сестренка. Бабушка всегда прихватывала с собой свою маленькую подушку, думку, как ее в старину называли. Я, как самый маленький, лежу на матрасике, который мы носим с собой. В спину упирается что-то. Но в матрас зашиты нехитрые драгоценности нашей семьи. Серебряные ложки, бабушкины часы и три золотых подстаканника. Во время эвакуации все это будет обменено на картошку имку Вокруг, захваченная врасплох сигналом воздушной тревоги, наспех отмахивается от сна, протирает глаза, достегивается, потыкает шпильками волосы и стихии народного бедствия, реют обрывки снов, воспаленно хочется спать. Это в основном семьи рабочих. Наш дом от завода Ильича. Несмотря на пыль подземелья, многие наспех одеты в праздничные добротные вещи, в самое дорогое на случай, если разбомбят. Кончается лето, но некоторые с шубами. Так на ренессансных картинах, посвященных темам Ветхого и Нового Завета, страдания одеваются в богатые одежды. Заходится, вопит младенец, напрягая старческую кожицу лица, сморщенную, как пунцовая роза. Расплатанная Мадонна с помятым от сна молодым лицом со съехавшей лисьей горжеткой убаюкивает его, успокаивает, шепчет в него страстным, пронзительным нежным шепотом «Спи, мой любимый, засранец мой, спи, жопонька моя, спи!» Для меня слова эти звучат сказочно и нежно, как царевич или зоренька моя. В незавязанных ботинках девчонка из соседнего дома связанные со мной тайной общностью переглядки, пыхтит, тискает щенка, хотя это и запрещено. Щенок спрятан в платок, но вылезает то серой лапой, то черным носом, как серый волк из сказки о красной шапочке. Бабушка разина похрапывает, привязав к ноге чемодан с висячим замком, чтобы не уперли, во сне дергает ногой. Это напрасно. Никого не обворовывали. Местный вор Чмур... Изнемогает бездействие томиться головой на коленях у жены, которая вдвое старше и толще его. Чмурик, ну, чмурик! Успокаивает она его душу, как уговаривают вдруг заворчавшую во сне в чарку. Мыслями все наверху, все думают о небе. Там, в темном небе, перекрещенном прожекторами, словно широким Андреевским крестом, идет небесный бой, откуда каждую минуту может упасть бомба, и что могут поделать эти женщины? только ждать. Их мужья в небе, на крышах, у песочных ящиков, среди них были и Шестаковичи, и Пастернак, тушат зажигалки, там летят раскаленные осколки, чтобы мы на завтра собирали их, продолговатые и оплавленные, по краям окаленные, как фигурки Джакометти. Тем же Андреевским жестом крест-накрест были перекрещены клейкими полосками окна всех московских домов. Дети бомбоубежечных подземелий, Мы видели столько страшного, наши судьбы и души покалечены, кое-кто пошел по кривой дорожке, но почему эти подземелья вспоминаются сейчас, как лучистые чертоги? Первым чувством наших едва начавшихся слепых жизней было ощущение, конечно, неосознанное тогда, страшных народных страданий, причастности к ним. Мы бежим с матерью по меже, мимо зеленого звона овсов, Я на ходу сдираю овсинки и, спотыкаясь, вышелушиваю пухлые молочнообразные зерна из длинных зеленых усов. Мы приближаемся к опушке. Говорили, а может, врали, что у немцев далеко за лесом есть тайный аэродром, на котором он подзаправляется и летит бомбить Москву. Ополченцы прочесывали лес. Вдруг средь бела дня он вылетел — Почти задевая верхушки сосен, грохочущий шмидт с черным крестом, он летел, ковыляя, так низко, что мне казалось, будто я видел шлем пилота. Он дал несколько очередей по лесу и ушел на малаховку Мать столкнула меня и сестренку в канаву, а сама, зажав глаза ладонью, на фоне опасного стремительного неба замерла в беззащитном своем ситцевом, синим, сшитом бабушкой сарафане. Он ежедневно рисует. По утрам работает над скульптурой, после обеда отдыхает, а в сумерки, когда рука уже утомилась, рисует. «У меня три причины заниматься рисунками. Когда рисуешь, можешь разглядывать людей. Это наслаждение, хоть и опасно. Когда я работал над портретом жены, я так наразглядывался, что это чуть не стало поводом для развода». Подмигивает он мне. Второе. Это мгновенное искреннее впечатление. Третье — это моя поэзия. Окончив серию бомбу убежищ, Мур отправился на родину в Йоркшир, где спустился в забой, в глубины рождения и детства, и создал рисунки, посвященные шахтерам во время войны. Он рисовал в полной темноте. Мур впервые обратился к мужским фигурам. Труд шахтера подстать труду скульптора. прорубаются тысячелетия спрессованный в уголь мрак свет фонарей злба слепая белая лошадь свои креплений голые мускулистые фигуры мы идем за ними в прорубаемом коридоре в проеме реежет свет непроглядная стена рушится иные пространства иные люди встречные лица оранжевые по форме как грецкие орехи и подземные каски Мы попадаем в необлицованную металлическую трубу туннеля с поперечными ребрами. поблескивают уже проложенные рельсы, много воды на стенах и под ногами. Два парня в касках толкают вагонетку с бетоном. Один оборачивается, у него лицо подпаска. В бытовке на столе рядом заизвествленной бутылкой из-под кефира прислонены к окну два пакета с апельсинами. По восторженным, непереводимо родным оборотам речи мы понимаем, что идет строительство метро Нагатинское. Из темноты клубится сияние. Между прорабами, бетонщиками, лимитчиками, грунтовыми судьбами, как гипсовый кулак, вздымается белая голова архитектора Павлова. «Перекосили!» — стонет он. Его лепные локоны сжимаются гневно, как пальцы. Он, как лепная белая дыра, носится по подземелью — Оказалось, не перекосили. В спокойном состоянии зодчий похож на белый мраморный бюст Гёте, если бы скульптор, оставив волосы беломраморными, лицо бы отлил в бронзе. Среди мата, толкучки он несет сияние взгляда на закинутом лице, как официант над головами приносит на закинутой руке поднос сияющим хрусталем, наполненным вожделенной влагой. Это первая в Москве подземная станция с круглыми колоннами. Вот они стоят, скользкие, из белого мрамора под обрез от пола до потолка. Трудно было утвердить этот проект, осуществлять адские. Строители отказываются от круглой формы, она невыгодна и трудновыполнима. Ни угрозы, ни деньги, ни поллитры здесь не властны. Отрочество и детство моё прошли на Большой Серпуховской. Лиричность Владимирского зодчества отразилась в полуотопленных арках зала метро Добрынинская, самой сердечной из московских станций. Она, как Владимирская бабушка или мамка, стояла на выходе из моего детства, будто приехала в столицу присматривать за ним. У всех были свои Арина Родионовны, у меня это. Архитектор Павлов... Прежде чем нарисовать ее, провел ночь в июле 1945 года церковью Покаравана Нерли, самой женственной кувшинкой русской архитектуры. Тогда рядом с нею существовала колокольня, в ней сушили сено. Сторож разместил Павлова на ночлег на этом поднебесном сеновале. Затаившись, не дыша, он сверху наблюдал за изменением ее состояний. Ее светлые дуги отражались в воде. Два ее рассветных часа волшебны. Сначала она была сумеречно серой, потом стала голубой. Потом зарделась смущенным розовым, затем обрела ровный желтый спокойный свет. Это как женщина, все познавшая. Взволнованно рассказывал он, воровский пряча свой голубой взор, теперь понятно, откуда похищенный. Потом она стала белой. Приехав в Москву, Он за один вечер нарисовал проект станции. Его потом крепко прорабатывали за поклонение древнерусской архитектуре, а заодно почему-то и западной, конструктивизму, что в те годы считалось чуть ли не неизменной родине. Но она уже была построена, и навеки в ее подземных залах отразились белые и палевые очарованные чертания покрова на Нерли. Одни из первых моих стихов были об этом храме, и даже теперь, когда он стал туристическим объектом, свет его не иссякаем. Мы все говорим о дороге к храму. А где он, этот наш сегодняшний храм? Об этом я думал, бродя под сводами барселонского храма гениального Антонио Гауди. Кардинал-нарцисс Кубани назвал его архитектурой 21 века и экстазы музыки. Мастер вдохновлялся формами природы. «Дерево за окном. Мой единственный учитель», — говорил он. формы божьих созданий, ракушек, плодов, ящериц, каталонских растений вплетается в архитектуру, подобно тому, как в куполах Василия Блаженного угадываются арбузы и тыквы. Такого храма не было ранее. Это поэтичная молитва, произнесенная губами современного человека. Корбюзье — Назвал Гауди величайшим строителем века. Думается, что лестницы в виде спирали раковины подсказала самому Корбюзье образ его капеллы в Раншане. Может быть, стремление контрфорсов в небо подвигло меня на подвиг. В Испании я освоил новый вид спорта — парасейлинг. Когда-то Родион Щедрин поставил меня на водные лыжи. Тогда я написал стихи «воздушные лыжи». И вот человечество сейчас открыло воздушные лыжи — парасейлинг. Когда тебя на высоте сто метров полчаса тащит над морем на парашюте, объяснить ощущение невозможно. Священный кайф. Небесные музыкальные творения Гауди я назвал бы аудиоархитектурой. Поющие стены Гауди будто таят в себе трубы органа. тишь в нашей заводе, но, скажем прямо, создал же Гауди молитву Ауди. Но мы не создали своего храма. Отряхнув пыль с ботинок, блудный сын архитектуры, уставший от пустопорожних дрязг непоправимой жизни, я припаду к квартирной двери с табличкой «Л.Н. Павлов». Давние годы отворят мне. Они ни о чем не спросят, да и я ничего не скажу. По лицу Павлова плавает цвет Сказать, что у него глаза, как синие плошки, — Ничего не сказать. Его загорелое, широкое лепки лицо, закинутое, как пригоршня голубой родниковой воды. Он ходит, подняв голову к небу, чтобы не расплескать взгляда. Да вы совсем не постарели, Леонид Николаевич. Плотные плечи, обтянуты полотненной рубахой с черными подковками и горохом, разбросанными по ткани. Снежная копна волос, закинутых назад, похожа на белого сокола, свесившего одно крыло перед полетом. Леонид Николаевич, милый, кумир, творческая совесть архитектурной юности. Взгляд обволакивает вас с обожанием и прощением. Тут я понял, как я влип, на какую муку приперся сюда. Но человек-совесть уже отобрал мой плащ. Павлов говорит мне, поглядите, какая гипнотичность пропорций фасадов. Показывает автосервис «Горки ленинские». но по текстам звучит «изменщик». Неужели вы можете въезжать в города, ходить мимо прекрасных зданий, не мучиться? Неужели вы не ревнуете к создателям? Вот они стоят, длинноногие, возлюбленные вашей жизни. Вы их отдали другим. Архитектура была не пустяком для вас, вы вкладывали страсть в нее. Ее статная, чувственная, античная линия была линией вашей жизни. Как вы можете жить теперь, зная, что она несчастлива в чужих воровских руках, что кто-то другой лепит ее, заставляет принимать уродские наглые позы, а если она счастлива с кем-то, это же мука двойная. Вы любили ее, вы и сейчас ее любите, я это знаю. Как вы могли, Андрюша? Он отроком прошел школу иконописной страсти Мстеры, потом худел во Вхутемасе, был художником у Мейерхольда, Тот, ошеломленный его небесным взором, уговаривал его сыграть Чацкого, но юноша не изменил архитектуре. Работал с Маяковским и Шестаковичем, дружил с Туполевым, который, как и Ильюшин, прекрасный рисовальщик, учился в Овхутемасе. Дочка Павлова — капля, которая сейчас организовала галерею с рискованной кликухой дедушка Ту. «Отечественная культура с синеглазой сокрушенностью смотрит на вас». Такая боль в вашем сердце, такая беда. Но мы ищем храм, Леонид Николаевич, архитектурная совесть. Где же ваш проект современного храма? Каждое поколение молится на своем языке. Новые поколения храмов, да и вообще зодчество, всегда откровение, открытие в форме и стиле. Феникс формы всегда иной, неповторимый Владимирские липные соборы и новгородская суровость, пернатые кижи, кафтаны Нарышкинского барокко, ампирный уют БВ, колокольни расстрели — это все молитвы конкретно живших поколений, потому они и остались навеки. О чем говорит столь любимая мною белокаменная звонница Псково-Печерского Успенского монастыря? Из-под ее надбровных дуг на нас глядит тот дуализм, двусоставность православного сознания, которую подметил Павел Флоренский. Это и русский национальный менталитет, и вселенскость, идущая от греков. Вспомним и кремлевские соборы с их итальянскую и русскую душою. За нами неотступно следит двойной взгляд, два ока. Одно без слезняков — Как и положено на византийских мозаиках, второе — со слезняком нашей ментальности, с Достоевской слезою. Русские купола имеют форму слезы, набухшей на небе. Мышки-нарушки не сеем сами, красой нарышкинской душой нарушенной чужими молимся словесами. И только наш русский двадцатый век не произнес молитвы на своем языке. Слава Богу, что сейчас восстанавливают преступно разрушенные храмы. Я и сам тщетно потратил несколько лет на идею восстановления Сухаревской башни, встречался с архитекторами, написал поэму, писал в статьях о разрушении храма Христа Спасителя, Духоизвещении в тысячу тонн, когда еще никто о нем не писал. Свои ощущения от хлорных паров бассейна «Москва» я тогда стихотворно выразил так. Где алтарь Христа Спасителя, там кипят водосмесители. Это ад, ад, ад. Это антимаскарад. На воде вместо крестителя наши головы лежат. Я лежал на спинке в полночь. Было страшно и легко. Я увидел возле поручня непорочное лицо. Ночь морозная сияла в круг снесенного кольца, словно эхо христианства или купол без конца. Восстановить — это наше искупление. Но это первая стадия. Восстанавливая созданное предками, мы как бы говорим прекрасными, но заемными словами, и дух пребывает не в нас, а в создателях неповторимых шедевров Василия Блаженного и Покрована Нерли. Мы шепчем молитву чужими губами. В новострое происходит порой подмена чувства, имитация, федоровское воскрешение, но не рождение. Неужели от XX века останутся только немецкие или американские места пребывания духа? Почему в России ни одного обращения к духовности языком новых материалов, новой техники, могущие создать буквально парящую и нематериальную архитектуру? А еще удивляемся, что Бог отвернулся от нас. «Мы возвели, что взорвали хамы». Нас небеса еще не простили, мы не построили своего храма, в нас нету стиля. Это их беда, а не вина, но российские зодчие не создали своего национального стиля в храмовой архитектуре XX века. Любопытно, что даже для себя, даже в стол, даже в бумажной архитектуре, где зодчий свободен от идеологии и коммерции, мы не знаем таких попыток». творческая энергии, утопический идеализм сублимировались в мощные создания имперского стиля. Помню энтузиазм конкурсов. Я сам рабствовал на одном из проектов пантеона нашего курсового преподавателя Иннокентия Дмитриевича Мельчакова. Никто из мэтров не создал таких проектов. Пройдет пара лет, век захлопнется, и мы окажемся моральными иждивенцами среди соседних столетий, Лишь в серебряном начале века успели вырасти несколько соборов в русском модерне. В этом числе Щусевский. Но представьте, если бы Пушкин всю жизнь переписывал Инеиду и не создал медного всадника, а озаренный врубель копировал капричус и не создал демона, а создатель шатрового чуда в Коломенском был бы копиистом храмов, снесенных батыем. Где мается наша сметенная духовность, в бездонном взгляде беспредела в элементах мира? Мы не создали своего храма, Бог нас не видит, и оттого все наши драмы мы не построили своего храма. А вдруг это главная ошибка России в двадцатом столетии?